Глава 13. В погоне за председателем На другое утро на Дурский пароход село 5 сбитых стулку, но очень веселых пассажиров. Бедный старый полковник был бы вправе посетовать, так как его сперва заставили сражаться за две несуществующие партии, а в довершении сбили с ног железным фонарем. Однако великодушный старик был рад уже и тому, что ни с одной стороны не оказалось динамичиков, и с величайшей любезностью проводил их на пристань. Пятерым примирившимся сыщиком было о чем поведать друг другу. Секретарю пришлось объяснять, каким образом ему с товарищами вздумалось надеть маски, чтобы сойтись с мнимым неприятелем в качестве сообщников Сайм уже почему они так поспешно бежали среди цивилизованной страны. Но над всеми этими объяснимыми подробностями возвышалось центральной вершиной то, чего никто объяснить не мог, что означает все это. Если все они безобидные чиновники, что же тогда воскресенье? Если он не завоевал мира, какие же иные сотворил он дела? Инспектор Раткли все еще не мог отделаться от мрачных мыслей. «Я не более, чем вы все, могу раскусить старика воскресенья», — сказал он, «но чем бы он ни был, беспорочным гражданином быть он не может». «Черт возьми, помните его лицом. «Признаюсь», — сказал Сайм, — «что мне не удалось его позабыть». — Ну, — сказал секретарь, — полагаю, что мы не замедлим это узнать, ибо на завтра назначено следующее общее собрание. — Вы меня извините, — добавил он с несколько смогильной улыбкой, в том, что я хорошо знаком со своими секретарскими обязанностями. — Должно быть вы правы, — сказал профессор в раздумье. — Думается, что можно бы узнать все это от него самого, но признаюсь, что немножко побаиваюсь спросить у воскресенья, кто он такой. — Почему? — спросил секретарь. — Из страха бомбы? — Нет, — сказал профессор, — из страха, что он мне ответит. — Дайте выпьем, — заключил доктор Буль после наступившего молчания. Во все время путешествия по морю и железной дороге они то и дело угощались веселой компанией, но инстинктивно держались вместе. Доктор Буль до конца остался неизменным оптимистом общества, и когда все отправились на одном извозчике с вокзала Виктории, он сидел на козлах, распевая песни. День закончился в гостинице «Цирка Пикадили чтобы быть поблизости от Лейстер-сквера для раннего завтрака следующего утра. Но даже и тут приключения этого дня не оказались исчерпанными. Доктор Буль, недовольный всеобщим предложением ложиться спать, вышел из гостиницы около 11 часов, чтобы повидать и вкусить некоторые из красот Лондона. Однако не прошло и двадцати минут, как он был уже тут, как тут, причем поднял целую бучу в прихожей. Сайм сперва пытался было его успокоить, но был вынужден внимательно прислушаться к его возгласам. — Говорю вам, что я его видел, — твердил доктор Буль с пьяной настойчивостью. «Кого — Кого? — быстро спросил Сайм. — Неужели председателя? — Не да уж плохо, — отвечал тот с неуместным смехом. — Не да уж плохо. Он тут со мной. — Кто тут с вами? — с нетерпением спросил Сайм. — Косматый, — вразумительно объяснил Буль. — Тот, что был косматым. Гоголь. «Вот и он!» — и он вытащил вперед за локоть того самого молодого человека, который за пять дней до того вышел из совета с жидкими рыжими волосами и бледным лицом, первым из облеченных анархистов. «Чего ко мне лезете?» — воскликнул тот. «Вы изгнали меня, как шпиона!» «Все мы шпионы!» — шепнул Сайм. «Все мы шпионы!» — завопил Буль. «Пойдем, выпьем!» На следующее утро батальон, объединенных шести, решительно направился к гостинице в Лейстер-сквере. — Так-то веселее будет, — сказал доктор Буль. — Нас, шестеро человек, и мы идем спросить у одного человека, чего он хочет. — По-моему, дело не так просто, — возразил Сайм. — Мне кажется, что шестеро человек идут спросить у одного человека, чего хотят сами. Они молча свернули в сквер, и, хотя гостиница находилась у противоположного угла, тотчас же увидали балкончик и на нем фигуру, казавшуюся чрезмерно для него большой. Он сидел один, наклонив голову и погрузившись в чтение газеты. Но все его советники, явившиеся, чтобы забаллотировать его, переходили сквер с таким чувством, как если бы с неба за ними следила сотня глаз. Они много спорили о должной тактике, о том, оставить ли облеченного Гоголя снаружи и начать дипломатически, или же привести его с собой и сразу вызвать взрыв. Влияние Сайма и Булли отстояло последний способ, хотя секретарь до конца не давал им покоя, «Спрашивая, почему они так необдуманно открывают атаку?» «Мое объяснение как нельзя более просто», — сказал Сайм. «Я нападаю на него необдуманно, потому что боюсь его». Они молча проследовали за Саймом вверх по темной лестнице и все вместе вышли навстречу солнечным лучам утра и лучезарной улыбке воскресенья. «Восхитительно!» — сказал он. «Как приятно всех вас видеть! Какой чудесный денек! Что король умер?» Секретарь, оказавшийся впереди всех, — выпрямился, собираясь силами для величавого негодования. «Нет, милостивый государь, — сказал он сурово, — я не принес вам известия столь отталкивающих зрелища. Мы пришли узнать, что все это означает, кто вы такой, что вы такое, для чего вы собрали всех нас здесь, знаете ли вы, кто и что мы такое? Кто вы, полоумный ли человек, играющий в заговорщика, или умный человек, ломающий дурака? Отвечайте, говорю вам». «Кандидатом», — проговорил воскресенье, — «разрешается отвечать только на восемь вопросов из семнадцати, значащихся в списке. Насколько, понимаю, вы требуете, чтобы я объяснил вам, кто я такой и что вы такое, и что такое этот стол и этот совет, а если на то пошло и целый мир? Ну, отважусь пока сорвать завесу с одной из этих тайн. Если вам угодно знать, что вы такое, вы сборище высокоблагонамеренных молодых ослов». А вы, сказал Сайм, наклоняясь вперед, что вы такое? Я? Что я такое? заревел председатель, медленно поднимаясь на невероятную высоту, как огромная волна, готовая загнуться над их головами и рюмся вниз. Вам желательно знать, что я такое в самом деле? Буль, вы человек науки. Ройтесь в корнях этих деревьев и разузнайте истину о них. Сайм, вы поэт! Смотрите на эти утренние облака и скажите мне или кому бы то ни было истину о них. Но говорю вам, что вы узнаете истину о последнем дереве и самой высокой тучке, прежде чем узнаете истину обо мне. Вы разгадаете море, а я все еще буду оставаться загадкой. Вы знаете, что такое звезды, и не будете знать, что такое я. С начала существования мира люди травили меня, как волка, короли мудрецы, поэты и законодатели. Все церкви и все философы, но ни разу еще меня не поймали, и небеса упадут, когда я буду настигнут. Я доставил им добрую пробежку за все труды, «И то сделаю и теперь». Прежде чем кто-либо из них успел двинуться, чудовищный человек перемахнул через перила балкона, подобно огромному орангутангу, но перед тем, как спрыгнуть вниз, он снова подтянулся кверху, как бы на горизонтальной перекладине, и, просунув грузный подбородок над краем балкона, торжественно сказал Я все-таки скажу вам одну вещицу про себя. Я, человек в темной комнате, сделавший всех вас полицейскими! С этим словом он свалился с балкона, подпрыгивая на камнях как большой резиновый мяч, и направился мягкими толчками к углу альгамбры, где окликнул Кэп и вскочил в него. Шесть расыщиков стояли бледные. Пораженный к огромным его последним заявлением, но когда он исчез в Кэби, практический смысл Сайма вернулся к нему и соскочил с балкона с такой стремительностью, что едва не переломал себе ноги, он кликнул себе другой Кэп. Они с булем вскочили в него, профессор с инспектором во второй, секретарь бывший Гоголь вскарабкались в третий, как раз вовремя, чтобы следить за мчавшимся Саймом, преследовавшим чащегося председателя. В воскресенье направил бешеную скачку на северо-запад, Причем его возница, очевидно, под влиянием не совсем обычных поощрений, кнал лошадь, сломя голову, но Сайм не был расположен деликатничать и встал на ноги кричать «Держите, вора!». Так что за Кэбом потянулась бегущая толпа, а полисмены начали останавливаться и задавать вопросы. Все это отразилось на извозчике и председателя, который начал испытывать колебания и замедлил скачку. Он открыл окошко для попытки у седока, и при этом длинный бич в его руке свесился через козлы. Воскресенье нагнулся вперед, схватил бич и резким движением выдернул из руки кучера. Затем, поднявшись в свою очередь на ноги, принялся изо всех сил хлистать лошадь, ревя в то же время не своим голосом так, что они вьюгой понеслись по улице. Улица за улицей, площадь за площадью летели мимо невероятного экипажа, седок которого гнал лошадь, то время как возница отчаянно селился остановить ее. Три прочих кэба мчались за ними, как кунчи, если только можно применить это выражение, к каретам. Магазины и улицы пролетали мимо, как звенящие стрелы. На всем скаку воскресенье обернулся на крыле кареты, на котором стоял, и, высунув вперед огромное осклабленное лицо, свистящими по ветру белыми волосами, сделал преследователям ужасающую гримасу, уподобившую его колоссальному младенцу. Быстро подняв затем правую руку, он швырнул шариком из бумаги в лицо Сайму и исчез. Сайм, инстинктивно защищая глаза, поймал шарик и удостоверился, что он состоит из двух скомканных бумажек. Одна была адресована ему, другая — доктору Булю, причем за фамилией следовало длинная и, можно опасаться, иронической вереница букв. Во всяком случае, адрес доктора Буля был гораздо длиннее самого сообщения, состоявшего единственные слов — «Как же насчет Мартина Топпера теперь?» «Что хочет сказать старый маниак?» — спросил Буль, уставясь на записку. «А у вас что, Сайм?» Записка Сайма была во всяком случае длиннее и гласила следующее. «Никто более меня не огорчится тем, что носил бы характер вмешательства со стороны архидиакона». Надеюсь, что до этого не дойдет, но в последний раз. Где ваши калоши? Дело уж выходит очень скверно, в особенности после того, что сказал дядя. Возница председатель, казалось, несколько овладел своей лошадью, и преследующие немного уменьшили расстояние при повороте на Эджево-Рот. Здесь же произошла задержка, посланная, по мнению союзников, самим проведением. Толпа на улице раздавалась направо и налево, Экипажи останавливались, издали хорошо известный рев пожарной машины, несколько секунд спустя уже промчавшийся мимо, как медный удар грома. Но как она не была быстра, в воскресенье успел выскочить из коридора, ухватиться за проехавшую машину и забраться на нее. Они увидали его исчезавшим в шумной доли и что-то с жестами, объяснявшим удивленным пожарным. — За ним, — Сайм. — теперь-то он не улезнет от нас. Пожарную машину всегда узнаешь. Трое возниц, на миг ошеломленный случившимся, снова погнали лошадей и слегка уменьшили расстояние между собой и исчезающей добычей. Председатель отметил это сближение, он перешел на задок машины, неоднократно рассланивался, посылал поцелуи и, наконец, бросил аккуратно сложную записку на грудь инспектору Ратклифу. Развернув ее, не без нетерпения, адресат прочел следующие слова. «Бегите немедленно!» — раскрылась истина о ваших подтяжках. «Доброжелатель!» Пожарная машина завернула на север, в часть города, показавшуюся им неизвестной. Когда же она поравнялась с длинной решеткой, затененной деревьями, председатель, к удивлению и немалому облегчению шести друзей, внезапно соскочил на землю, хотя было непонятно, сделано ли это под влиянием новой причуды или по настоянию его спутников. Прежде, однако, чем три кэба успели его настигнуть, он скарабкался на решетку, как чудовищный серый кот, перебросился на ту сторону и исчез в темной листве. Сайм яростным движением остановил кучера и бросился к решетке. Он уже перебросил одну ногу через нее, и приятели готовились последовать за ним, когда он внезапно обернул к ним лицо, оказавшееся в тени совсем бледным. — Что это за место? — спросил он. — Не может ли это быть домом старого дьявола? Я слыхал, что у него есть дом в северной части Лондона. — Тем лучше, — иронически сказал секретарь, ища ногой опорой в перилах. Мы и застанем его дома. — Нет, не в том дело, — сказал он Сайм, насупившись. — Я слышу самые ужасные звуки, как будто бесы охотят и чихают и сморкают свои бесовские носы. — Без сомнения, лай его собак, — заметил секретарь. — Почему же не сказать лай его тараканов? — гневно подхватил Сайм. — Лай улиток, лай герани. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы собака так лаяла? Он поднял руку и чаще донесся тягучий рычащий рев, казалось, забиравшийся под кожу и леденивший кости глухой рыдающий рев, сотрясавший воздух вокруг. Собаки в воскресенье не могут быть обыкновенными собаками, сказал Гоголь с содроганием. Саймс соскочил по ту сторону, но все еще стоял, нетерпеливо прислушиваясь. «Прислушайте же», — сказал он, — «разве это собака? Чья бы то ни была собака!» В ушах их зазвенел хриплый виск, как будто живые твари жаловались и кричали от муки. Затем далеко, как эхо прозвучал протяжный носовой зов трубы. «Однако дом его должен быть адом», — сказал секретарь, — «и даже если это ад, я иду туда» и он одним смахом перемахнул через высокую изгородь. Остальные последовали за ним. Они продрались через путницу кустарников и растений и вышли на открытую дорожку. Ничего не было видно, но доктор Буль внезапно всплеснул руками. — Ослывы, вы, ослы! — воскликнул он. — Да это зоологический сад! В то время, как они дико озирались, ища в своей ужасной дичи, вдоль подорожки опрометью примчался сторож в сопровождении человека в штатском платье. — Был он здесь? — проговорил сторож, задыхаясь. — Кто был? — спросил Сайм. «Слон — Слон! — воскликнул сторож. — Слон взбесился и убежал. Он увез старого господина, — продолжал второй незнакомец, еле дыша. — Несчастного старого господина с белыми волосами. «Что за старый господин?» — осведомился Сайм с великим любопытством. «Очень высокий и очень толстый старый господин в светло-сером костюме», — тороплю старый сторож. «Ну, — сказал Сайм, — если это старый господин такого именно вида, если вы вполне уверены, что это высокий и толстый старый господин в светло-сером костюме, тогда можете поверить мне на слово, что не слон его похитил, а он похитил слона». Бог не создал такого слона, который мог бы его похитить, если бы он не согласился на похищение. И клянусь грамом и молнией, вот и он! На этот раз не оставалось места сомнению. Шагах в двухстах расстояния, прямо по траве, скричащий и мечущийся толпой по пятам нёсся с устражающей быстротой огромный серый слон! с вытянутым прямо хоботом наподобие корабельного бушприта и трубил во всю мочь, как труба страшного суда. На спине ревущего и прядущего животного сидел представитель Воскресения, соблюдая всю невозмутимость восточного султана, но поощряя бешеную скачку слона с помощью какого-то острого орудия. — Остановите его! — вопила публика. — Он проскочит в ворота! — Остановите лавину! — отозвался сторож. Он уже проскочил наружу. В ту же минуту раздался громкий треск и рев ужаса, возвестивший, что большой серый слон вырвался из ворот зоологического сада и мчался вниз по Олбани-стрит, как новый вид мастрохонного омнибуса. «Великий бог!» — воскликнул Буль — «никогда не видал слона, который бы так скоро бегал. Придется опять взять Кэба, если мы хотим хотя бы не потерять его из виду». В то время как они бежали к воротам, поглотившим беглого слона, Сайму мелькнула в ярких образах панорама странных животных, мимо клеток которых им приходилось проходить. Впоследствии он удивлялся, что мог так отчетливо разглядеть их. В особенности ему были памятны пеликаны с их бестолковой отвислой глоткой. Он недоумевал, почему пеликан считается символом милосердия, не потому ли, что требуется большая доза милосердия, чтобы находить красоту в пеликане, Еще ему припоминался клюворог, представлявший себя попросту огромный желтый клюв с прикрепленной сзади маленькой птичкой. Общая картина вселила в него убеждение, силу которого он не мог себе объяснить, что природа вечно шутит загадочные шутки. «Воскресенье» сказал им, что они уразумеют его, когда уразумеют звезды. Сайм спрашивал себя, способны ли даже архангелы уразуметь клюворубы Шесть злополучных сыщиков скочили в кэбы и последовали за слоном, принимая на себя долю ужаса, распространяемого им вдоль длинной вереницы улиц. На этот раз в воскресенье не оглядывался, но выставлял им обширное поле своей безучастной спины, бесившие их, если возможно, еще больше, нежели прежние насмешки. Однако, приближаясь к Бейкер-стриту, он подбросил что-то высоко на воздух, как ребенок бросает мяч с намерением опять поймать его, но вследствие быстрого темпа передвижения брошенный предмет опустился много посади, как раз у кареты Гоголя, и тот, повинуясь слабой надежде напасть на разгадку или же просто бессознательному инстинкту, остановился, чтобы поднять его. Сверток оказался довольно объемистым и адресованным на его имя. Когда же он начал его разворачивать, то увидел, что пакет состоит из тридцати трех пустых бумажек, завернутых одна в другую. Сорвав последнюю обертку, он обнаружил небольшой листок бумаги с надписью «Искомое слово, как полагаю, должно быть розовый». Человек, некогда известный под именем Гугля ничего не сказал, но движения его рук и ног походили на движение седока, бешено подгоняющего лошадь. Минуя улицу за улицей, квартал за кварталом, привлекая народ к окнам и размету и уличное движение направо и налево, неслось живое чудо — скачущий слон. И, участвуя в безумном скандале, за ним упорно насаживались три кэба, пока публика не начала считать их участниками процессии, а, быть может, даже и рекламой какого-либо цирка. Они передвигались с такой быстротой, что расстояния сокращались до невероятности, и сам увидел Альберт Холл в Кенсингтоне, когда воображал себя еще в Паддингтоне. Бег животного развернулся еще свободнее на пустых аристократических улицах южного Кенсингтона, и оно наконец направилось к той части горизонта, где возвышалось огромное колесо качели Эрлс-Корта. Колесо становилось все обширнее и обширнее, пока не заполнило собой всего неба. Зверь сильно опередил кэбы. Они потеряли его на нескольких поворотах, когда же достигли одного из входов на выставку в Эрлскорте, то нашли путь окончательно отрезанным. Перед ними темнела огромная толпа, посредине стоял гигантский слон, колыхаясь и содрогаясь, что свойственно таким огромным тварям, но у председателя как не бывало. — Куда он девался? — спросил Саймс, скользнув на землю. — Господин вбежал на выставку, сэр, — сказал выставочный служащий с ошеломленным видом. — Странный господин, сэр, — попросил меня подержать его лошадь и дал мне вот это. Он с отвращением протянул сложенный листок бумаги, адресованный секретарю Центрального Совета Анархистов. Секретарь Бесяй вскрыл записку и увидал следующее. — Селедка бегать хочет, и секретарь охочет. Когда ж она летает, он тут же умирает. Деревенская пословица. — Почему? Во имя всего святого, — начал секретарь, — позволили вы ему войти, разве у вас принято, чтобы на выставку приезжали на бешеных слонах? — Разве? — Смотрите, — внезапно крикнул Сайм. — Смотрите туда! На что смотреть? — злобно огрызнулся секретарь. «Смотрите на воздушный шар!» — сказал Сайм, яростно тыкая пальцем. «А какого черта мне смотреть на выставочный шар?» — попросил секретарь. «Что может быть любопытного в выставочном шаре?» «Ничего», — сказал Сайм, — «разве только то, что он более не принадлежит выставке». Все глаза обратились туда, где плавал в воздухе воздушный шар, покачиваясь на веревке над выставкой и напоминая собой детскую игрушку. Еще секунда, и веревка оказалась отрезанной у самого шара, который, освободившись от плена, поплыл прочь с легкостью мыльного пузыря. Десять тысяч чертей, взвизгнул секретарь, он забрался на него, и он погрозил небу кулаком. Случайный ветерок пронес шар над самыми головами, и можно было видеть большую белую голову председателя, заглядывавшего через борт и благодушно созерцавшего их. — Сила небесная, — проговорил профессор со старковской манерой, неразлучной у него с седой бородкой и пергаментным лицом, — сила небесная мне почудилось, будто что-то упало мне на шляпу. Он протянул дрожащую руку и снял с упомянутой полки клочок смятой бумаги, которую машинально развернул, чтобы увидать на ней надпись «Ваша красота» не оставила меня равнодушным. От маленького подснежника наступило краткое молчание. Потом Сайм сказал, кусая бороду, «Я еще не разбит. каянная махина должна же где-нибудь спуститься. Идем следом за ней».